Мы не видим дополнительные пространственные измерения, поскольку они столь малы, что мы их не замечаем. Когда мы смотрим на апельсин с некоторого расстояния, мы также не видим бугорки и складки на его кожуре. Если эта картина верна, то потенциальным космическим путешественникам не повезло. Дополнительные измерения слишком малы для того, чтобы вместить космический корабль. Однако возникает ещё одна важная проблема. Почему только некоторые, а не все измерения свёрнуты в крошечный шарик? Предположительно, на самом раннем этапе развития Вселенной все измерения были сильно искривлены. Почему три пространственных и одно временное измерения распрямились, а другие остались естественно свёрнутыми? Один из возможных ответов даёт антропный принцип. По видимому, двух пространственных измерений недостаточно для появления таких сложно организованных существ, как мы. Например, двухмерным людям, обитающих на одномерной земле, потребовалось бы перебираться друг через друга, чтобы разойтись при встрече. Если бы двухмерное существо съело что-нибудь И не смогло эту пищу полностью переварить, ему пришлось бы извергнуть остатки тем же путём, через который пища была проглочена. Поскольку при наличии сквозного прохода через тело существо было бы разделено им на две части и попросту развалилось бы. Не менее трудно представить себе, как происходила бы циркуляция крови в теле двухмерного существа. Кроме того, проблемы возникли бы и при наличии более трёх пространственных измерений. Сила гравитационного притяжения между двумя телами уменьшалась бы с ростом расстояния быстрее, чем в случае трёх измерений. Это привело бы к тому, что орбиты обращающихся вокруг Солнца планет, таких как Земля, были бы неустойчивы. Малейшее отклонение от круговой орбиты, вызванное, например, гравитационным притяжением других планет, Привело бы к тому, что земля, двигаясь по спирали, стала бы удаляться от солнца или приближаться к нему. Мы бы или замёрзли, или сгорели. На самом деле, такая зависимость сил тяготения от расстояния означала бы нестабильность самого солнца. Оно бы либо распалось, либо коллапсировало, превратившись в чёрную дыру. В любом случае оно не смогло бы служить источником тепла и света для жизни на земле. На более мелких масштабах электрические силы, заставляющие электроны обращаться вокруг ядра атома, действовали бы таким же образом, как и силы тяготения. Таким образом, электроны двигались бы по спирали по направлению либо к ядру атома, либо от него. В любом случае атомов в известном нам виде не существовало бы. Представляется очевидным, что жизнь, по крайней мере, в известной нам форме, может существовать только в тех областях пространства-времени, В которых три пространственных и одно временное измерения не свёрнуты до мельчайших размеров, это даёт возможность применить антропный принцип, если удастся доказать, что теория струн по меньшей мере допускает существование таких областей вселенной. И, по-видимому, все теории струн действительно допускают существование таких областей. Кроме того, могут существовать и другие области вселенной и другие вселенные, где, что бы это ни значило, в которых все измерения свёрнуты до мельчайших размеров, или более четырёх измерений являются почти плоскими. Но в таких областях не будет разумных существ, способных наблюдать иное число эффективных измерений.